Никитин явился и увидел в дворце много собравшейся знати. Государь показал им картины художника. Несколько из картин тотчи же было куплено за ничтожную сумму. Тогда Петр объявил, что остальные он продает с аукциона. Одна была продана за 200, другая за 300. дороже 400 не продали ни одной картины. Осталась непроданная одна картина. И государь сказал, «Ну, господа!» «Эту картину купит тот, кто меня больше любит!» «Даю пятьсот!» — крикнул Меншиков. «Восемьсот!» — крикнул Головин. «Тыщу!» — накинула Праксин. «Две!» — перебивает Меншиков. «Две с половиной тысячи!» — закричал Балакирев, тоже присутствовавший на аукционе. «Три тысячи!» — сказал Дородный Крюков, продававший канал в Санкт-Петербург. Государь дал знак об окончании аукциона. Картина осталась за Крюковым. Государь подошел к нему, поцеловал его в лоб и сказал, что канал, прорываемый в Петербурге, будет называться его именем. После взятия Азова армии генерала Громова, в которой сам царь занимал простое офицерское место, Петру приносили поздравления с победой и хвалили его мужество. «Не я победил», — отвечал царь, — «а корабли». Но если с малым количеством мы сделали много, что же будет с большим? Поэтому я решился учредить флоты из 60 кораблей, которые с Божьей помощью, надеюсь, устроить в три года. Я сам буду смотреть за работами. На свой счет я построю 10 на счет Патриарха шесть, на счет духовенства 5 на счет бояр 34 и на средства городов 5. Действительно, через три года у русских было 66 кораблей и несколько тысяч пушек. Таким образом, начало русского флота было положено в 1696 году. В честьчивая была выбита медаль с надписью Что задумал, почитай совершенным. Петр непрерывно и обстоятельно до мельчайших подробностей заботился о народном здоровье. Целым рядом строгих указов и постановлений он повелевал полиции следить за тем, чтобы река и каналов ни в какое время года никто не засорял, чтобы улицы каждую ночь чистились обывателями, как и дворы, и чтобы на рынках и в харчевнях не продавали порченые снеди, виновные в нарушении последнего пункта по третьему разу казнились смертью. Чтобы контролировать опрятность торговцев с Царь повелел в Петербурге всем носить белые мундиры, сшитые по данному образцу. Понятно, что это как нельзя более облегчало полиции надзор. Завоевав у шведов часть Финляндии и принявшиеся обычные энергии за устройство новой области своей державы, царь обратил внимание на то обстоятельство, что туземное сельское население большей частью страдает болезнями ног. Тот же со свойственным проницательностью он открыл и причину этого патологического явления. У чухонцев казалась весьма скверная обувь. Чтобы помочь этому горю, царь вызвал из Нижегородской губернии известной производством лаптей шесть человек лучших мастеров-лапотников в Финляндию обучить чухонцев своему искусству. Мастера прибыли, их разместили по разным пасторатам, И дело так привелось, что в самое короткое время большинство чухонцев выучились плести лапти и таким образом приобрели удобную гигиеническую обувь. Однажды Петр, приехав в Волонец к воеводе, застал его как бы врасплох. «Какие у тебя щелобитные дела?» — спросил он воеводы. Старик упал царю в ноги. Прости, государь, никаких нет». — Как никаких? Я, государь, никаких челобитных не допускаю. Всех челобитчиков мию, а следов ссоры в канцелярии не оставляю. Петр остался очень доволен. Через несколько времени, узнав о несогласии между членами адмиралтейств коллегии Чернышевым и Крейцом, государь вытрубил Алонецкого воеводу указом в Петербург. — Старик, — сказал ему царь. Я хочу, чтобы ты здесь только же был виновен, как Волонцы, и не принимая объяснений, мирил мужество и героизм Петра Великого.